Глава шестая Его опять не было две ночи. Изнавая от скуки, я неожиданно для самой себя навела порядок в доме. Разобрала завалы по углам, вытащила мусор на улицу в кучу, смахнула густые полотно паутины, разросшиеся по углам, промила все полы и даже окна помыла. В доме стало светлее, и даже воздух казался более чистым. «Можешь же, если захочешь», — милостиво кивнул муж, вернувшись домой. В этот раз он привез не только хлеб и масло, но и молоко, а еще румяный пряник со сладкой начинкой. И все это сразу и без лишних условий выставил на стол. Однако больше, чем еда, меня интересовал поход за артефактами. «Ты обещал отвезти меня в какое-то интересное место», напомнила я, сосредоточенно жуя хлеб и запивая его теплым молоком. «Я уж думал, что ты забыла об этом». Я ждала. Таш посмотрел на меня с сомнением, потом пожал плечами. «Раз хочешь, значит, пойдем. Завтра на утренних сумерках». «А как же полуденный свет?» «Он нужен далеко не всегда. Некоторые артефакты, например, пауколапы, собирают в потемках». «Пауколапы?» — с благоговением переспросила я. «Что это?» «Все завтра», — отмахнулся муж. «Я устал и хочу спать». «Утром я проснулась ни свет, ни заря». Неожиданно бодро вскочила и, убедившись, что муженек мой ненаглядный все еще храпит, убежала к ручью. Умылась, освежилась, почистила размахренные ивовой веточкой зубы, а по возвращению вскипятила чайник, выложила на стол хлеб. И только к этому моменту Таш соизволил проснуться. — Ты чего? — спросил хрипло, щурясь одним глазом. Волосы его свалялись сделая похожим на едва оперившегося птенца. Такой смешной. Я кашлянула и с деловым видом отвернулась к очагу. «В смысле чего? Ты сказал, что с утра пойдем за пауколапами. Уже утро. Я готова». Он посмотрел в окно. Там за зеленоватым стеклом уже радостно плясали первые солнечные лучи. Недовольно крякнул и поднялся с лежанки. «Не спится же некоторым». Мы позавтракали, потом я отправилась собирать припасы в дорогу, а он готовился дома к походу, рассовывал по карманам всякие штуки и что-то бухтел. А когда прихрамывая вышел на крыльцо, я уже была в полной боевой готовности с флягой воды, десятком яблок и лопатой. вот ты еще взял на свою голову? Мы отправились через лес на восток, и часа через полтора вышли на опушку, где отдельно от всех стояло одинокое мертвое дерево, обмотанное паутиной значит так сказал таш уже привычным жестом закатывая рукава слушай меня очень и очень внимательно слушаю внимательно не перебивай хорошо да помолчи ты уже вздохнул он и убедившись что я заткнулась продолжил сейчас разложим приманку я поставлю будильник и мы ждем молча не шевелясь вурдо пауки почают наживу и начнут спускаться с дерева Убивать их не надо, ни в коем случае. Потому что убьешь одного, проснется их матка размером с избу, и тогда нам не сдобровать. Нас интересует только третья нога слева. Поняла? Подходишь, одним ударом лопаты перерубаешь, отходишь. Ждешь, когда перестанет шипеть и плеваться паутины, и забираешь трофей. Рубишь следующего. Поняла? Если вдруг что-то случится, все бросаешь и бежишь домой. Поняла? Поняла. С готовностью кивнула я, тоже подтягивая рукава. «Все будет нормально». Таш посмотрел на меня как-то уж очень подозрительно, потом достал из заплечного мешка котомку поменьше и развязал тесенки. Я почуяла удушающе сладкую вонь испорченного мяса. «Что морщишься? Бери да раскладывай. Только не кучно». Забрав у него наживку, я разложила ее на отдалении друг от друга и вернулась обратно, готовая к новым свершениям. После этого Таш достал уже знакомый камень-будильник, погрел его, потер ладонями, настроил, потом положил на землю и взглядом приказал мне ждать. Пять минут прошло. Десять. Раздался шорох, из дерева на серой паутине толщиной в палец спустился первый паук. Тело у него было размером с кошачье, а тонкие суставчатые лапы длиной на полметра. «Ну как? Страшно?» зловещим шепотом спросил муж. «Не очень» призналась я. Паук как паук, только большенький. Я думал, все принцессы визжат или падают в обморок, если увидят паука. Тебе какие-то неправильные принцессы попадались, отозвалась я, наблюдаясь за тем, как с дерева спускались еще несколько многолапых у мертвей. Я и пауков не боюсь, и крыс, и змей. Точно неправильная, усмехнулся муж, протягивая мне тряпичные перчатки. Надень, а то руки обдерешь. «Если в рану волоски паучьи попадут, потом две недели нарывать будет». «Спасибо, что предупредил». Я натянула перчатки и, звонко щелкнув резинками по запястьям, сказала «Я готова». «Ну, раз готова, то пошли». С первым пауком я разбиралась под присмотром мужа. Третья левая. «Нашла». «Руби». «Рублю». «Хрязь!» — и лапа задергалась отдельно от туловища. Сам паук издал истошный скрежет, завизжал и начал плеваться с густками паутины. Только не из пасти, а задней частью своего вурдалаческого организма. Увернувшись от снарядов, мы подождали, когда он заткнется и вернется к поеданию мяса. После этого Таш забрал еще дергающуюся ногу и показал ее мне. Это раз. Это десять. Пахтела я, забирая очередной трофей. Это одиннадцать. Пауков спустилось много, и я только успевала махать лопатой и откидывать в сторону отрубленные части. Жарко, душно, вонючее. Вокруг дерева стояла не только вонь от тухлого мяса, но и сами пауки благоухали так, что порой хотелось согнуться пополам и освободить желудок от скудного завтрака. Я даже оторвала полосу от нательной рубахи и замотала ей нос и нижнюю часть лица, чтобы легче дышалось. Но я не жаловалась. Работала, старалась и остановилась только когда раздался хриплый голос мужа. Заканчиваем. Он сбил будильник, и пауки, как раз покончив с наживкой, начали лениво подниматься обратно на дерево. Я проводила их взглядом и охнула, только сейчас осознав, что шарообразная сучковатая крона дерева это не что иное, как паук размером с дом, перевернутый на спину и едва заметно перебирающий огромными лапами. На всякий случай отошла подальше. Сорвала пучок травы и протерла им острие лопаты, покрытые бурой жижей, паучьей кровью. Содрала с одежды остатки паутины. Несколько липких снарядов меня все-таки настигли. Потом пошла собирать ноги. «Как улов?» — поинтересовался муж, гордо разложив на земле десяток конечностей. «Хотя бы парочку добыла». «Парочку?» — усмехнулась я и достала из-за спины целый букет из еще подрагивающих лап. «Ооо...» Таш замерз с бестолково протянутым пальцем и открытым ртом. Вот тебе и э, э небрежно пожала я плечами. Учись как надо. Он пересчитал мои трофеи. Их оказалось ровно в два раза больше, чем у него. Новичкам везет. Да-да, утешай себя. Вот так, бухтя и переругиваясь, мы дошли до дома. Там Таш принялся учить меня, как обрабатывать пауколапы, чтобы они хорошо хранились и не растеряли свои свойства. Сначала их надо оттереть металлической щеткой, чтобы не осталось волос. Потом залить кипятком, потом прополоскать в холодной воде. Затем просушить на солнце. Почистить еще раз. Может, ты сам этим займешься? Взмолилась я, представив, сколько времени уйдет на то, чтобы обработать два десятка паучьих лапок. Ну уж нет, ухмыльнулся он. Сама нарубила, сама и чисти. Эх, и намучилась я. Лапы эти, будь они неладны, всё никак не хотели успокаиваться. Вроде лежит такая вся из себя скрюченная, не шевелится, а как возьмёшься за неё, так начинай дёргаться, норовя ткнуть острым когтем в глаз. Вот зараза! Я взмокла, пока чистила. Потом взмокла второй раз, когда они в рассыпную от кипятка бросились, на ходу меняя цвет стухло-зелёного, на уныло-красный. На раков варёных похоже, заметил муж, наблюдая за моими мучениями. «Я бы не отказалась от раков», — мечтательно сказала я, запихивая ноги в бочку с холодной водой. «А еще бы пирожков с капустой». «В этом мире есть что-нибудь, что может испортить твой аппетит?» «Пока не встречала». После холодной ванны конечности присмирели и, наконец, перестали сокращаться. Лишь иногда лениво дергались и тут же снова замирали. «Все», — выдохнула я, тяжело опускаясь на крыльцо рядом с мужем. «Отстрелялась». Он давно уже со своим уловом справился. У него-то сноровки гораздо больше и лап в два раза меньше. Так что, пока я воевала, совсем не по ругаясь на все лады, он сидел на ступенях, сжевал соломинку и от души веселился, подбадривал меня дурацкими комментариями. «Ну что, еще пойдешь за заготовками или все, наохотилась?» «Отчего бы не пойти?» — я пожала плечами. «Пойду. Все веселее, чем в дому сидеть до полмести». «Не хозяюшка», — только и вздохнул муж. «Вообще нет. Так что если ты мечтал об уюте и пирогах, то прими мои соболезнования». «Это я уже понял», — страдальчески произнес муж. «Зато я могу помогать тебе собирать артефакты. Ножки там всякие рубить, пупочки мертвяков, глазки у вурда червей выколупливать». «Чудо, а не жена. Просто песня». «Я предупреждала, теперь не жалуйся». «Даже не думал». Он улыбнулся, а я как-то неловко поймала себя на мысли, что не такой уж он и страшный, как казалось раньше. И чувство юмора у него хорошее, без плоских шуток-прибауток, которых я вдоволь наслушалась на королевских балах. И работа у него интересная. Пусть оплата скромная, зато точно не соскучишься. Мысли оказались такими неуместными, что я неожиданно для самой себя покраснела, а потом и вовсе сбежала в дом, чтобы муж ни о чем не догадался.